Глава 12. Буря бушует над ситью. Торопка, приехав в лагерь гонцом из Владимира, встретил здесь земляков. Они рассказали, что отец его, Савелий Дикорос, был в боевом стане и уехал накануне с обозом за мукой, зерном и сеном. Остаться в лагере Торобки не пришлось. Князь Василька Ростовский поручил ему отправиться в сторожевой дозор На перекрёсток дороги, ведущей от Сити к городу Мышкину. Твой конь, что ветер легкий, сказал князь Василька. Если покажется татарский разъезд, скачи сюда, чтобы мы вовремя ополчились. В лощине под высоким яром, среди наваленного грудами хвороста, тихо потрескивал небольшой костер. Время-то какое? Татары всюду так и шныряют вынюхивают, увидав в лесу огонь, разом налетят. Не успеешь и молитву прочесть, как без головы останешься. Потому сторожа огородились хворостом и синами, чтобы ночью татары не приметили огня. За яром стеной наступал густой вековой бор. Он тянулся далеко на север, как говорили охотники, до самого студенного моря. Сквозь этот бор можно ходить только звериными тропами, зная приметы. И заговоры. Эти тропы веками прокладывало зверье и лесные чудища, лешие и кикиморы. Если ступить вправо или влево от тропы, там столько бурелому и такой сырой мох, что сразу провалишься по плечи. У костра лежали четыре молодца. Из тех, кому ни дождь, ни снег, ни буря за веруха, ни ведьмино заклятие все нипочем. Завернутые вовчины и звериные шкуры, они подложили под себя еловые ветки, из ветвей же сделали косой навес и беспечно слушали песни зимней вьюги. Они жарили на углях тонкие ломти конины. На сучьях рядом была растянута рыжая шкура коня, которого ратники поторопились прирезать на обед, пока он сам с голодухи не протянул ноги. Рядом с ними растянулся торопка, а возле него калачом свернулся верный пигаж. Все четверо дозорных молодцы-удальцы у рязанское, Рязанская ускользнули из-под Рязани от татарских арканов и стали сами своей четверкой воевать вольными охотниками в лесах, вылавливая отставших татар. Услыхав, что князь Георгий Всеволодович собирает где-то, на верхней Волге войска они прибежали к нему на охотницких лыжах. По его приказу они были поставлены сторожевыми дозорными на этом еру, на глухой дороге. Князь дал им доброго коня, чтобы в случае тревоги быстро сообщить в лагерь. Князь не выделил для коня корма. «Добывайте себе сами запас, как знаете. А кругом ни стога, ни болотных камышей». Поэтому сторожа решили положиться на свои верные ноги и легкие прочные лыжи, а коня съели. Дозорные кротали время, рассказывая о подвигах богатырей, о чудесах кудесников и колдунов. В этот дозор попал торопка. Он слушал рассказы и косился на рыжую шкуру коня, боясь, как бы и его гнедой не испытал такую же участь. «Как-то, — рассказывал один, — Идут по лесу мужики и видят, плетется маленький горбатый старичок и тащит вязанку дров, в десять раз его больше. Зачем, стар человек, в лесу дрова тащишь? Дров-то кругом сколько хочешь? Знать так нужно. Я родную землю спасаю. Я на татар с поленями воевать иду. Как же ты чудной воевать поленями будешь? И вдруг в этот миг налетели татары, Тут горбатый старичок рассердился, сбросил вязанку на землю и стал дровами кидать в татар. Бросит полено — воин встает. Бросит другое — войско наступает. В трубы играют, в барабаны бьют, мечами машут. Набросились молодцы на татар и всех как косой скосили. Верные люди говорили, этот горбатый старичок уже пришел носить, воевать с татарами. А еще... Пришел сюда мужик, рассказывал другой дозорный. Борода у него длинная, а усы, как у сама. Он их за уши закручивает. Так он хвалился, что может бурю и дождь, и ведра, и ростепель заговорами призывать. Ему все мурии и белые, и черные послушны. Призову, говорит Муриев, они татар заморозят, снегом засыплют, Тут им и смерть придет. Русских же людей, христианских, мури не тронут, потому заклятие подходящее знают. А звать этого ведуна — барыба. Оставаться в дозоре торопки не пришлось. Через просеку, что вела к реке Сить, увидел он вдали черный дым. «Да ведь это боженки горят!» — Всполошились мужики. «Не привалила ли татарва?» Один ратник остался в дозоре — Остальные поспешили к боевому стану.